Глава 27 Благодаря усилиям приглашенных специалистов по магическому управлению погодой удалось очистить и успокоить атмосферу, освобожденной т верди, входящей в конфедерацию рептилоидов. Прекратились ураганы, нормализовался мягкий курортный климат. Дышать легким бризом Анигарию, ощущать запахи моря и восстановленных лесов побережья стало сразу легко и приятно. Беркутов. Из-за практически непрерывных полетов в космосе, практически забывший, что такое жизнь на поверхности планеты, каждую свободную минутку трансгрессировал на улочке своего растущего городка. Человек а т я н у л о п о бродить в спокойных условиях естественной гравитации без тяжелой защиты брони скафандра в тонком сером незаметном для окружающих с к а ф е Но как только он оказывался в безопасных условиях... Его снова одолевала тоска по приключениям, которых немало пришлось преодолеть за последнее время. Местные жители знали своего правителя как облупленного в лицо, и даже аристократы спешили при встрече проявить уважение к титулу, сделать ему низкие поклоны и реверансы. Чтобы не смущать публику, он перед выходом в свет частенько морфировался в популярных актеров со своей родины, которых, естественно, тут никто, кроме ж о н смотревших старое кино в ф и л ь м о т е к е Раньше не видел. Эти эксперименты забавляли уставшего от поисков мужчину, безобидно развлекавшегося с сознанием разумных существ с помощью всех своих навыков влияния. Например, ему доставляло удовольствие общаться с напоминавшими Ашу простодушными прохожими катерками-пилотами и з б а з и р у ю щ е й с я в подземных ангарах укрытиях эскадрильи истребителей. Разговаривая с ними голосом кота матроски на в образе молодого актера Олега Табакова с выращенными треугольными ушками на макушке землянина души одаривал их комплиментами, окошкой девочки на полном серьезе вслушивались пародированные, а я все чаще замечаю, что меня кто-то подменил мурчащие хрипящие тембры более характерные для разговора бывалого обходительного кота-шкипера торгового флота. г а л л а н т н о флиртующего и уступающего им дорогу, наивные и зачарованные кисы долго стояли о с т о л б е н е в ш и м и пытаясь разобраться в своих ощущениях. Им было невдомек, что за проникновенная мелодичная речью так р а с т р е в о ж и в ш е й их душу работала усиленная м а г и я и персональная харизма полковника, оттачивающего на них мастерство. Потом пилотесы некоторое время безуспешно пытались найти среди колонистов того рокового мужчину. Сводящего с у м а л о вела с а х у л и г а н а которого уже на планетоиде д с лет п р о с т ы л В этот вечер Олег, намереваясь посетить эльрусский квартал, набросил на себя романтическую маску Михаила Боярского с вольным дополнением в виде эльфийских ушей. Картина перевоплощения в образ королевского м у ш к е т е р а если ее видели бы со стороны жители России, была для них уморительная. к а р т а в ы е фразы и кривляния рассмешили даже внутреннего помощника. Полковник со шпагой в широкополой шляпе и плаще уже приметил очередных жертв для тренировочного психовоздействия в праздно шатающихся нарядных и л р у с к а х также прибывших поступать в академию, и собрался взволновать сердца. Но девицы почему-то скопом направились от него в сторону непримечательной улочки, как будто там их ждало интересное представление. Двинув следом и настроив остроухие локаторы, б е р к у т о вдалеке в услышал разговоры на повышенных тонах среди молодых аристократов, и из любопытства тоже решил посмотреть на разборки. На умеренном пространстве площадке между недавно возведенными виллами богатых студентов собралась толпа щеголей средневековой галактической моды, окружавших кого-то, отбивающегося от них. Стоящий неподалеку припаркованный розовый лайтер б о р г о в с к о й конструкции указывал на то, что где-то поблизости присутствует одна из д ж о н з в е р о м о р ф о в Став занятыми чиновниками и чтобы понапрасну не терять в р е м я н а передвижение по колонии, они получили, точнее, выпросили в подарок эти легкие летающие боевые машины. Это стало возможным, как только симбионт Олега наконец научился коммутировать их упрощенные д и а д е м ы связи с наномозгом техники. Именно розовые байки себе затребовали ч у ч а Сесилия и Фур. Черного цвета аппарат захотела Эйландар. Лили выразила восторг от сиреневого. А Масую выбрала синий. Подойдя еще ближе, человек догадался, кто стоял в центре толпы. Очаровашка Сеси, с пользуясь служебным положением, активно ставила на место распоясавшихся мажоров. Молодые хамы дерзили и размахивали конечностями в ответ. В виду наложившегося придворного воспитания и полученного образования их хамству, конечно, было далеко до земных специалистов, но тем не менее они пытались произвести на девушку тот же эффект. Я не собираюсь слушать этот бред и подчиняться жалкой косоглазой рабыне. Шустрее убирайся отсюда, самозванка, пока не наказал тебя с д е л а в своей наложницей. о р а л в лицо высокий, тощий эльрус, дорогостоящий по покрое одежде, сын какого-то богатого вельможи. На его поясе висел символ дворянства — меч в красивых анатаниумных п ножнах и украшенный ручной излучатель гнатехской работы. Ничего ты мне не сможешь причинить на этой территории, графенок недоделанный. Я нахожусь под защитой своего господина, кронконсорта Олега э л ь р у Саберкутова. Попробуй тронь, и он из тебя шашлык сделает. с м е л о и н а г л о о садила Грубияна Белянка. Немедленно освободи площадь соседнего неоплаченного участка. Что это такое шашлык? Ты где чер набралась этих глупых непонятных тухлых слов, раздирающих слух. Лыщ под напором б о й к о й Рабидши даже поначалу растерял весь гонор. Твои оборзые, длинноухая физиономия деревенщина мне уже н а д о е л о Запомни, невоспитанная зайчиха, слово графа Друлована, Эльруса, Филадлан. Я не собираюсь освобождать з а н я т у ю мною территорию. Тут стоит мой походный замок, и он будет занимать столько места, сколько ему требуется. Проваливай, или сейчас проткну тебя с а м о лично. г а д е н ы ш достал меч и направил его в девушку, у которой при виде угрозы платье мгновенно превратилось в доспех. Продвинутые в магических шмотках зеваки з а а х а л и Узрев дорогущий артефакт снятый из габлейской принцессы. Смотрите, она воровка. У рабыни не может быть такая стоящая вещь. Немедленно снимай, или я тебя сейчас казню на этом месте как преступницу. Тут же выкрикнул оппонент. Тысячи к л о п о что тут происходит у ш а с т ы и к а н а л е Один на всех и все на одного. Землянин решил не дожидаться дальнейшего развития событий. Бесцеремонно растолкав собравшихся, выдвинул вперед лезвие шпаги и силой отбил ей клинок дворянчика от груди жены далеко в сторону. Впрочем, прихлебатели быстро принесли отлетевшее оружие обратно владельцу. Жест полковника был весьма неожиданным и показался очень неучтивым для группы молодчиков, поддерживающих своего компаньона и лидера. б а л б е с ы в ответ повыхватывали свои мечи, нацелив нежданного одинокого защитника. Оправившись от очередного шока и о с к о р б л е н и й дерзким поведением незнакомца, вперед вышел тощий мажор. Перил злобный взгляд, пытаясь разгадать, с каким сумасшедшим объектом незнакомым с дворяцким кодексом поведения имеет дело. Как ты посмел поднять руку на представителя древнего рода? Кто ты такой наглец? Назови свое имя, плебей! Затребовал он представиться, как это полагалось перед вызовом на дуэль. Граф Шарля ж е д е б а ц де Кастельмор д'Артаньян или р у с к вашим услугам? А ты сам чей холоп будешь? Решил ответить в подобном жетоне Олег, попутно развлекаясь создавшейся ситуацией. Лица оппонентов еще больше вытянулись от вопиющей наглости, они честно пытались вспомнить род д'Артаньянов, чтобы заклеймить его позором, и не смогли. По их разгневанным глазам читалось, что отважному, но невоспитанному выскочке из неизвестной семьи, ведущему себя не по чину, следует преподать урок и немедленно. Явно все шло к дуэли между равными дворянами, чего с о б с т в е н н о б е р к у т о в и добивался представившись графом, чтобы отвести удар от с о с е д и и Та естественно узнала своего благоверного проказника и, заметив его заговорщическое подмигивание, догадалась не раскрывать инкогнито. Пожалуйста, благородный милорд Д'Артаньян, не стоит стревать мои административные дела. Контрастно вежливым тоном обратилась она к мужу. Этот неучтивый господин присвоил себе часть соседней с его участком территории и не собирается ее оплачивать или возвращать. Я сама справлюсь с нарушителями закона, Ирши. Сейчас вызову взвод поддержки во главе с сестрой, они быстро их выдворят с планеты. Минуточку, это лицо, вступив в заступничество за беглую рабыню и воровку, дважды оскорбил мою честь присвидетелях. По галактическим законам правоту подтвердит лишь поединок. Убив его, я по праву победителя получу и эту землю, и его имеющееся имущество, и никто более не посмеет выдворить меня с моих же владений. Злорадно припечатал опытный дуэлянт Друлован. Вот видите, милорд, что вы наделали. Из-за вашего вмешательства теперь мне его просто так отсюда не выгнать. Зайцы-девочка расстроенно посмотрела на группу ухмыляющихся задир. Не волнуйтесь, госпожа, мы еще успеем вышвырнуть его с планеты с позором. а ц с е л ю т о в а л градоначальница уже полностью в ж и в ш и й с я в роль м у ш к е т е р а Олег и, развернувшись к противнику, холодно произнес: Защищайтесь, сударь, я имею честь вас атаковать.